Глава 27 Первое, что начал делать очнувшийся Головин, поднявшись с кровати при помощи восторженно охнувшей матери, это разговаривать. Поначалу что-то неразборчиво бубнил, но с каждым звуком речевой аппарат вспоминал, как работать, и, наконец, пациент довольно связно сказал. «Я все чувствовал. Все слышал и даже видел то, на что были направлены мои глаза». Но сделать ничего не мог. Проговаривая это, он постоянно совершал какие-то действия. То взмахивал руками, то чуть сгибал колени, то поворачивал голову из стороны в сторону. Вкупе с тем, что владел он своим телом из рук вон плохо, создавалось впечатление ненормальности. Но на самом деле Виктор хотел всего лишь убедиться, что тело слушается, как и раньше. Наверняка он ослабел за время заточения, потому что двигался неловко, словно заново учась некоторым вещам. «Не хотел бы я оказаться рядом, когда он будет проверять, что там с его магией». «Боже мой, Витенька!» — Головина заливалась слезами. «Не верю глазам своим». Я переглянулся с Постниковым. «Делать нам здесь больше было нечего. Новиков сам себя не допросит». Но Тимофей выглядел бледновато, поэтому я решил дать ему возможность немного прийти в себя, посидеть на стуле у кровати пациента, куда он плюхнулся сразу после прорыва того пузыря. Головин оказался куда менее сентиментален, чем супруга, поэтому сразу спросил. «Тимофей, может ли повториться потеря личности у моего сына?» «У него была не потеря личности», — ответил наш целитель. «Там стоял блок на взаимодействие души и тела. Он, как мне кажется, искусственного происхождения». «Искусственного», — тут же подтвердил Головин-младший. «Это старый козел Мальцев сделал». «Уходить резко перехотелось». «Что он сделал?» напрягся Ефремов. «Я отказался пойти ему навстречу в одном вопросе, после чего он сделал со мной вот это». Головин-младший указал на кровать. «Еще и бросил на прощание. У тебя будет время подумать над своим поведением, потому что единственное, что ты сможешь сделать сам, — это думать». Говорил он четко, но все еще медленно, проговаривая каждый звук. «Скотина». Выдохнул старший Головин. «Мальцевы совершенно распоясались!» «Но в этот раз старый пердун перегнул палку окончательно!» «Дмитрий Максимович, вы все зафиксировали?» Ефремов выглядел ошарашенным, тем не менее он ответил. «Я все слышал, но чтобы завести дело, мне нужно заявление от вас». «И оно будет», — бросил Головин. Его взгляд пылал ненавистью, но направлена она была не на того. «Не торопитесь». Вмешался я. Боюсь, Игнат Мефодич понятия не имеет о том, что случилось. Это был маг под его личиной. «Не смешите», — бросил Головин-младший. «Чтобы я да не отличил личину от личного явления этой сволочи?» Я с ним спорить не стал. Сотворил свою, и рядом с Ефремовым встал еще один Ефремов. Головин зажмурился и затряс головой. «Вам не кажется?» Сказал я, копируя генеральские интонации еще одним заклинанием. «Нас действительно двое. И кто настоящий?» «Потрясающе!» — удивился Головин-старший. «Как вам это удалось?» «Даже я не различил бы вас. Заклинание не берет». «Вот поэтому я и говорю, что торопиться не стоит. Личины бывают разными». «Елисеев, не наглей!» — миролюбиво бросил Ефремов. «Хочешь сказать, что с Виктором Александровичем Головиным...» «Встречался не Игнат Мефодич Мальцев, а твой клиент?» Как он красиво пытается перепихнуть на меня ответственность. «Ваш клиент, Дмитрий Максимович». «Э, не», — неожиданно сказал Головин-младший. «Вы меня не убедите, потому что Мальцеву требовались преференции для своего клана. Кто будет таким заниматься ради других?» «Тот, кто захочет подставить», — предположил я, возвращая свой обычный вид. «Дмитрий Максимович». Вы заявление все равно примите, а там уж разберемся, Мальцев был или нет. Уверен, Игнат Мефодич сможет поклясться, что не имеет к этому отношения. Он-то, может, и не имеет, а остальные в клане. Тут возможны варианты, признал я. Тимофей, ты как, в состоянии двигаться? Да, все совершенно нормально, бодро ответил он. Вы не на то акцент делаете. Откуда бы Мальцеву знать технику, которую он душу спеленал? Если бы это использовалось раньше, непременно были бы слухи. «Мальцевы на месте не стоят, постоянно занимаются исследованиями. Но гадать можно долго», — прищурился Головин. «В конце концов, господин Елисеев прав. Мы пишем заявление, а там уж вотчина господина Ефремова решает, кто преступник. Мы не хотим, чтобы обвинение было предъявлено невиновному, но оставлять без наказания преступника не позволим». «Не позволим». Подтвердила жена. Она стояла рядом с сыном, который присел на кровать, потому что силы его иссякли и гладила по голове, как маленького ребенка. Тот не возмущался, настолько его утомило собственное выступление. Мышцы висели дряблыми тряпочками. и Ему теперь восстанавливаться и восстанавливаться. «Дмитрий Максимович, мы поедем», — сообщил я Ефремову. «У нас еще дела в лечебнице». «Насыщенная у тебя жизнь, Елисеев», — проворчал он которую ты вовлекаешь всех по соседству. Даже свой день рождения нормально отпраздновать не можешь. Где ты, а где гости?» «Я так и скажу преступнику, что главная претензия — мой испорченный день рождения», — буркнул я. «Вы же понимаете, что он именно к этой дате и подгадывал?» «Да я вообще перестал понимать в последнее время, что творится», — в сердцах бросил Ефремов. «Мне вот сейчас претензию Мальцеву предъявлять, а я тоже уверен, что он здесь ни при чем». «Ну так вы и скажите ему, что связано с тем, что сегодня было». «Предположительно. Важно поправил Ефремов». «Вы совершенно правы, Дмитрий Максимович». «Но это ваши дела, в которые я не хочу лезть. Мне своих хватает». «У вас не будет проблемы с транспортом, если мы сейчас уедем?» «Вызвоню кого-нибудь». Небрежно ответил он, безо всякой обеспокоенности. «Глазевские-то наверняка уже уехали, поэтому генерал не опасается с ними столкнуться». А то, что Ефремов не переваливает опрос Головиных на подчиненных, указывает, что те — птицы высокого полета, и перепоручать их кому-то рангом ниже нежелательно. Да и Мальцев не из мелких фигур, такую тоже обо кому не поручишь. Вспыльчивый он и злопамятный. «Наш клан в долгу перед вашим», — внезапно сказал Головин, когда мы уже совсем собрались уходить. «Чем мы можем его погасить?» «Мы находились здесь, не рассчитывая на вознаграждение», — ответил я поэтому обычных слов благодарности Тимофею будет достаточно. «Недостаточно», — заупрямилась головина. «Помощь нашему сыну — это не рядовой случай. И если мы оставим его без соответствующей благодарности, это отразится на репутации нашего клана. Если честно, мне не было никакого дела до репутации клана, о котором я сегодня услышал впервые. Мне нужно было разобраться с Новиковым, чтобы, наконец, понять, сбежал из него накрех или нет. И если сбежал нагрузить Ефремовскую контору дополнительной работой. «Давайте отложим этот вопрос на потом», — предложил я. «Дело в том, что мы задержались здесь немного дольше, чем рассчитывали, а у нас небольшая проблема». Ефремов выдохнул, показывая свое отношение к тому, что я назвал небольшой проблемой, но сказал. «Елисеев сейчас действует по заданию императора, поэтому задерживаться не может». «Но мы вернемся к этому вопросу», — бросил Головин. «Если вам так будет угодно», — согласился я. Мы попрощались и, наконец, покинули гостеприимные стены элитной психиатрической клиники, а я задумался над тем, почему Накрих не в ней искал тело для вселения. Наверняка Головин здесь не единственный представитель крупного клана. Неужели Накрих опасался, что репутация бывшего психа не пойдет на пользу его плану? Или блокираторы мешают вселению? А может, тело без души не способно принять новую напрямую, только случайным образом? Пробраться сюда было бы наверняка проще, чем на прием к Мальцеву, но если нужен контакт взглядов, это было бы бесполезным делом. Размышляя над этим, я ехал в лечебницу, где сейчас находилось тело Новикова. Дежурил там сейчас Эмиль Недосека. Полный сил, потому что пациентов сейчас там не было, а дежурство было на случай, если кого-то привезут по скорой. К нам возили редко, слишком далеко мы были от города, и слишком высокую цену мы предъявляли потом страховым компаниям за свои услуги. А иначе нельзя. Завалят больными так, что целители не справятся. Новиков лежал на операционном столе и только и ждал, когда его разбудят и попытаются вернуть к жизни, если это вообще возможно, с несколькими пулями в туловище. Был он гол, но ни следа рун на теле мы не нашли, как ни вертели». Методов маскировки как магических, так и нет, я мог бы предложить несколько. Беда в том, что тело в стазисе на них не проверишь. А снимать стазис чревато тем, что если душа не покинула тело до сих пор, она это сделает сразу, как снимется заклинание. «Вытяните», — спросил я у наших целителей, которые мрачно смотрели на Новикова. «Охрен его знает», — честно ответил Эмиль. «У него одна из пуль разворотила слева и желудочек, и предсердие». Он мог помереть до того, как в стазис попал. «Как бы мы второго Глазева не получили», — задумчиво сказал Постников. «Неудобно получится. Два фигуранта и оба в неадеквате». «Вернем Мальцеву», — предложил я. «Его человек был». Антимагические браслеты я приготовил, но надевать пока на Новикова не торопился. «Не думаю, что он порадуется», — пессимистично сказал Постников. «С такими подарками можно пожизненно врага заполучить. Труп передавать будет однозначно спокойнее. Со всех сторон спокойнее. И искать дальше переданным заклинанием. Ты вроде говорил, что придумал, как радиус увеличить. Артефактом. Но его делать еще надо». Я вздохнул и спросил Тимофея. «Если мы на секунду снимем стазис, сможешь понять, есть там душа или нет?» «Постараюсь», — ответил он. Тогда так и делаем. Быстро снимаем и ставим опять. Предложил я. И по результатам решаем, что делать. За секунду он не умрет, если не умер. «А умрет, так реанимируем», — заявил Тимофей. «Поехали». Предложил я, защелкивая сначала на одной, потом на второй руке блокираторы. «Погоди, я сначала запущу сканирование», — напомнил Тимофей. «Я его мгновенно не включаю». «Давай». Я снял стазис, быстро его вернул и уставился на Тимофея в ожидании вердикта. «Есть душа», — ответил он. «Так это прекрасно», — Расвел Постников. «Оставляем в таком виде, и пусть валяется до скончания веков». «А если Новиков не накрях», — возразил я. «Руну мы не нашли, если он с ним только как-то связан». «Маловероятно. Ты же видел его артефакты». «Он мог их не сам делать». «Нет, придется оживлять и допрашивать. Эмиль, Тимофей, готовьтесь к реанимационным мероприятиям». «Было бы на кого тратить энергию», — проворчал Постников. «Накопители приготовьте на всякий случай». Эмиль и Тимофей замерли по обеим сторонам стола, готовые действовать сразу, как с ним стазис. Я сосчитал вслух до трех, как мы договаривались, и развеял заклинание, после чего работа закипела. Тело Новикова пару раз выгнулось, но не потому, что он пытался сдохнуть, а потому, что избавлялся от ненужного железа, повредившего жизненно важные органы. Эмиль с Тимофеем перебрасывались короткими репликами и работали на удивление слаженно. Даже крови почти не было. Все ее удалось задержать и вернуть в кровеносные сосуды. На выходе получился почти такой же Новиков, какой приходил на свидание с Глазиевым, разве что голый. И эта сволочь сладко посапывала на операционном столе, чему-то улыбаясь. «Будите». — скомандовал я. Тимофей вывел Новикова из целительского сна, и тот приоткрыл глаза, увидел меня, опять закрыл и помотал головой, как будто сомневаясь, что то, что он сейчас видит, не сон. Потом опять открыл, осмотрелся и хмуро спросил. — С каких пор Елисеевы занимаются похищением людей? Что-то в интонациях бывшего пациента мне не понравилось, но я даже не успел понять, что, как он продолжил. «Вы думаете, что это сойдет вам с рук? Даже если отец опять вам что-то заплатит за меня, то я лично нажалуюсь Ефремову. Потому что в этот раз я был на нейтральной территории, а не на вашей. И вы меня трогать не имели права». «Твою ж мать!» — выдохнул Постников. «Это же Глазьев».